Глава вторая. Время действовать. Часть вторая. Уверен, Семенов глядел на него, как, впрочем, и остальные двое. Если есть подозрение, что завтра главы святых пойдут на попятную, зачем сейчас развязывать войну и рисковать жизнями людей? Потому что он не успокоится, отрезал Ли. Впервые он ощущал такое чувство в присутствии Семенова, Алины, Щергальского, трех искателей, знающих и умеющих куда больше, чем он, но совершенно не понимающих, что следует делать сейчас. Ему нечего терять. Жизни своих людей он не ценит. Власти он лишится в любом случае. А еще он добанный фанатик. «Признаться, некромант, вы сейчас тоже говорите слегка... фанатично», — заметил Щергальский. «Бросьте!» — Олег помотал головой. «И главные святые тоже не успокоятся просто так. Серов бьет нас, и если мы станем убегать, если я стану убегать, то тем самым я покажу, что он сильнее нас. Если святые почуют слабину, то они не сдадутся». «Хочешь доказать, что ты силен?» Алина глядела на него. «Кому? Им? Или самому себе?» «Всем!» — не стал разделять Олег. «Ты сама понимаешь, что я прав. Вы все понимаете!» «Если бы мы были уверены, что ты не прав, то этот вопрос даже не обсуждался бы, хоть формально ты глава моего клана», — покачал головой Семенов. «Но ты прав!» Лишь от счастья. «Слишком многое зависит от наших дальнейших действий», — согласился Щергальский. «И если вы изложите свой план в деталях с указанием, кто и что делает...» Именно в этот момент в дверь заколотили. Быстро и яростно. Щергальский поглядел на дверь своего кабинета с легким недоумением. Видимо, он не привык, чтобы кто-то так настойчиво требовал впустить его. «Войдите!» – разрешил он. И в ту же секунду дверь открылась, и внутрь буквально вскочил один из его помощников. «Тревога!» – Сдержанно, но очень быстро и четко сообщил он. «На нас напали!» «Что?» – все обернулись на него. «Кто?» «Идиотский вопрос», – пожал плечами Олег. «Разумеется, Серов со своей бандой фанатиков!» Вопросительные взгляды продолжали сверлить убежавшего искателя. «Да!» — кивнул он. «И с ними войска кланов Гвина и расхитителей гробниц!» «Они уже тут?» — Щергайский произнес фразу уже на ходу, выбегая из кабинета. Остальные быстро следовали за ним. «Они атаковали район с трех сторон», — докладывал помощник. Все только началось. Пару минут как мы отбиваемся, но они застали нас расплох. У кого-то еще остались сомнения в том, что Серова надо валить, хмыкнул Олег. Заткнись, отреагировала Алина, с каждым днем становящаяся все раздражительнее и раздражительнее. Да, ты прав. Если именно это ты хотел услышать, ты прав. Ты оказался прав и предлагал все верно. А теперь заткнись! «Что именно вы намерены делать?» Щергайский поглядел на него. «Убить сукина сына!» – пожал плечами Олег. «Как и собирался!» «И как и собирался, мне не дали сказать основу моего плана. Я пойду делать это в одиночку!» Все прекрасно понимали, что его в одиночку – это с кучей зомби, поэтому возражений ни у кого не было. «Ну хорошо!» – кивнул Семенов. Я могу понять это решение. Большому количеству искателей лучше не подходить к Серову. Иначе те немногие, кто все-таки сможет сопротивляться, будут сражаться с толпой остальных. Но зачем тогда ты собрал нас всех? Я хочу сражаться с Серовым, а не с его армией, пояснил Олег. Он будет прятаться, я буду его искать. Несомненно, у него будет какая-то охрана. Но чтобы он не смог выставить себе кордон из тысячи искателей, нужны вы. Они будут заняты в бою. Все ясно? Да уж, и с ней некуда, фыркнула Алина. Ну, теперь нам в любом случае деваться некуда, пожал плечами Щергайский. Мы уже втянуты в этот бой. Раньше я, возможно, возразил бы. Теперь просто желаю удачи. Даже если я в чем-то не согласен с этим планом, одно точно. Серов – сукин сын, и его нужно кончать. Вот и прекрасно. Олег остановился и оглядел остальных. Дальше справитесь сами, без меня. Да уж как-нибудь. Алину неимоверно раздражало подчиненное положение. Справимся, оборвал ее Семенов. «Иди и сделай то, чего не сможем мы. Да то ты и некромант!» Олег молча кивнул и растворился в воздухе. Пора было приступать к осуществлению плана. «Ну?» – обратился он к Владу. «Ты все слышал? Поправки, комментарии есть?» «Если бы были, я бы сказал», – ответил тот. «Чувствуешься, рово?" Или хотя бы какую-нибудь зацепку, с которой стоит начать поиски?» «Серова нет. Зацепку – да. Я чувствую то самое устройство, которое заставило нас попутешествовать во времени. Возможно, его держит на готове он сам на случай твоего нападения». «Второй раз в будущее отправляться уже нельзя», – нахмурился Олег, вылетая наружу. Все магические щиты вокруг здания, занятого свершением, были сняты, именно для того, чтобы не мешать ему летать. Сможешь указать маршрут так, чтобы я не попал по действие? Скорее всего, да. Скорее всего? Я хочу вернуться на 200 лет вперед, не больше тебя. Так что принимай то, что есть, или предлагай свой план. Я совершенно точно могу показать тебе, как обойти устройство, но если хочешь приблизиться, придется рискнуть. Разумно. Без риска не дается ничего. Олег кивнул, зная, что Влад увидит его движение. Вот и прекрасно. Начали. И будь осторожнее, даже если это будет означать потерять немного времени. Ну да. Лучше потерять пять минут, чем пару столетий, а этот инцидент с темпоральной ловушкой немного опустил владыку с небес на землю, если можно так выразиться, и заставил его относиться к простым смертным с большей осторожностью, не считая их ни на что не способными существами. Олег делал круги над районом, наблюдая сверху, что там происходит. «Да уж». Серов постарался. Интересно, у него в его штабе царила такая же паника и такой же хаос перебором всех возможных планов? Сейчас это выглядело как план, заключающийся в сборе всех доступных ресурсов и атаке в лоб. Прямо на севере войска свершения били искатели Святой Руси, чуть восточнее заходили гвины, и их встречали объединенные свершения и длань владыки. Эх, час времени, и они бы успели наклепать каменных клонов. Ну да ладно. Случилось то, что случилось. Олег обернулся на запад. А именно там находилось войско, судя по всему, принадлежащее клану расхитителей гробниц. Не думал, что эти ребята прогнутся под святых. Раньше они не очень любили их, заметил он. Красный маркер показывал именно на этот лагерь. «Значит, устройство, создающее темпоральные ловушки, находилось там». «А почему бы и нет?» – ответил Влад. «Разве они какие-то ярые бунтари или потеряли что-то из-за действий Святой Руси? Они поддержали тех, кого сочли потенциальными победителями». Вниз, облететь сзади. Сверху не было видно, в какую сторону направлено устройство, Но Олег еще с первого раза запомнил, как оно выглядит. Обычная пушка, громоздкая на три ноги, но не более того. Если не знаешь сам, сложно предположить, что это орудие, способное нейтрализовать аватар сущности. А если направить такую на нее, на ходу предложил Олег. Так в порядке бреда. Воистину бреда. Это может помочь а может навредить. Она сейчас куда могущественнее меня. К тому же все будет слишком непредсказуемым. Ну и ладно. Олег не слишком расстроился тому, что Влад отмел совершенно проходную идею. — Мое дело предложить. — Верно. Ты правильно делаешь, что предлагаешь. Чем больше предлагаешь, тем больше шансов, что однажды предложишь что-нибудь по-настоящему стоящее. Красное свечение было ровно снизу. Так, теперь осторожнее. Орудие наверняка включено и настроено на его появление. Олег медленно, по миллиметру опускался вниз, стараясь разглядеть его раньше, чем он попадет в его поле действия. Дальше все просто. Атаковать устройство сверху. Не обязательно его уничтожать. Можно попросту вывести из строя. Еще тогда, в первый раз, во время боя в бункере, первой мыслью Олега было перенести устройство в инвентарь. Но Влад вовремя остановил эту попытку, сообщив, что с тканью времени лучше не шутить, и что есть шанс, что оно будет работать и оттуда. Значит, просто сломать. Проще, чем может показаться. Кстати, мысль об этом потянула за собой другую. Жаль, что мы не захватили в инвентаре каких-нибудь сувениров из будущего. Было бы интересно. Влад ничего не ответил. Может, не считал это интересным, а может, просто решил, что сейчас ни время и ни место предаваться сожалениям о том, чего не было. Впрочем, никаких особых технологий в будущем не обнаружилось. Проштудировав пару книг, Олег понял, что это из-за необходимости поднимать цивилизацию из руин после магической войны. А еще из-за того, что любые техномагические и чисто магические вещи разом перестали работать. Инвентарь? Отлично. Еще одна тяжелая штука, на сей раз диван. Может просто слетать на какую-нибудь каменоломню и забить инвентарь огромными камнями? Эта тактика себя оправдывает. Приземлиться сверху на потолочную балку. Датчики устройства внизу замигали, но в диапазон его действия Олег все-таки не попал. Диван из инвентаря. Как он и ожидал, устройство засбоило от такого падения. Перемещение в сторону и еще каким-то столом для верности сверху. Мебельная стратегия оказалась выигрышной. Теперь зомби. Владу не нужна была отдельная реплика Олега. Он выпустил их тут же, просто уловив его намерение. Отлично. Охрана резво сбегалась сюда. И это была охрана не в форме расхитителей, а в форме святых. Значит, Серов действительно вполне может быть тут. Но он может и уйти. Прежде чем Олег разберется с охраной, так что пусть это делают зомби, а он пойдет дальше и завершит начатое.